Глава 57. Одержимость информацией. Как только Ван Дун оказался перед тренировочным терминалом, по телу парня пробежала волна адреналина. С головой погрузившись в учебу ради ежемесячного теста, он почти забыл, каково это – наслаждаться острыми ощущениями при использовании новых и сложных техник. Привычка, приобретенная в постоянных битвах с загами Нортона. Земля была просто слишком скучна. Хотя в начале у ч е б ы он и испытывал некоторое давление, этого оказалось мало. Теперь, когда кризис ежемесячного теста был успешно п р е д о т в р а щ е н жизнь Вандуна стала совершенно обыденной, и ему захотелось новых трудностей. Во время последней симуляции он взял на себя крайне т я ж е л у ю задачу и повредил пальцы. Но сам Вандун считал, что так в с е и должно быть. Под лежачий камень вода не течёт. По сравнению с результатом Его травмы казались незначительными. «Сначала можешь посмотреть, как я это делаю. Техника принадлежит коэдианцам, а говоря об этих ребятах, мы можем узнать у них кое-что новое о космических битвах. Я экспериментировал с одним из их методов, которым, как мне кажется, смогут воспользоваться даже земляне. Разумеется, после некоторых модификаций». Серьезным тоном объявил Ван Дун. Он всегда оставался серьезен, когда говорил о боевых техниках. Я уже изучила теорию. Мне просто нужно увидеть, как это делается. И я попытаюсь все повторить». «Хорошо. Наблюдай внимательней. Имей в виду, сейчас цели заранее установлены системой. Поэтому в реальной жизни все будет намного сложнее. Ведь враги могут появиться откуда угодно», – произнес Ван Дун, разминая пальцы. «Хотя эта разминка выглядит просто, выполнить ее правильно гораздо труднее». Он посмотрел на экран и мысленно пометил 60 целей, после чего положил запястье на приборную панель. У него была только одна секунда, чтобы отреагировать на все цели. Для этого требовались не только сверхчеловеческие рефлексы, но и устойчивость к огромному напряжению, которому подвергается его тело при выполнении множества молниеносных движений. Симуляция началась. В тот же миг комнату накрыла вспышка яркого света, а следом раздался оглушительный рев. Все 60 целей были одновременно поражены. Успех! Ван Дун снова размял пальцы и облегченно вздохнул. После последней практики его баланс заметно улучшился. 60 целей — это сравнительно мало, поэтому и с п р а в и т ь с этим легче. Ты тоже можешь начать с 60. Повисло неловкое молчание. Джоу Си Си с недоверием посмотрела на Вандуна. «Неужели ты хочешь, чтобы я сделала то же самое?» «Да, это техника клонирования». Вандун был озабочен колебаниями девушки. Он выполнил эту технику по учебнику, и она прекрасно сработала. «Ты настоящий монстр. Я видела, что ты сделал, и это точно не техника клонирования. Даже каэдианцы не смогут повторить то, что ты сделал». Джоу Си Си бросила на парня подозрительный взгляд. «Серьезно? Я думал, что все так делают». Ван Дун почесал голову и попытался сообразить, почему же Джоу Си Си раздувает такую большую проблему из-за этой обычной техники. Девушка отбросила свою гордость, собралась духом и спросила. «Можешь показать мне еще раз? Это было слишком быстро». Вполне естественно, что метод Ван Дуна отличался от техники кадианцев й кто в здравом уме станет опубликовывать все секреты своих военных приемов в каком-то учебном пособии у джоу сиси появилось ощущение что техника вандуна в чем-то даже превзошла оригинал да конечно вот смотри он повторил прием в замедленном темпе комнату снова накрыло неловкое молчание джоу сиси всегда гордилась своим острым умом и быстрой реакцией Но увидев скорость Ван Дуна, девушке стало стыдно за свое высокомерие. Через некоторое время она нерешительно спросила. «Ты можешь еще немного уменьшить скорость, пожалуйста?» «Нет проблем». Ван Дун улыбнулся. Он разбил свои движения на несколько разделов и показал к а ж д ы й из них по отдельности. «Теперь все ясно? То, что я показывал, это просто набор движений». Они нужны, чтобы ты научилась синхронизировать правую и левую руку. Для каждого человека синхронизация немного отличается, но со временем ты тоже сможешь уловить суть. Джоу Си Си не ответила. Она была слишком занята, запоминая движения Ван Дуна. Девушка быстро поняла, что для завершения полного набора действий за одну секунду ей потребуется не меньше ста сол энергии души, что практически невозможно для студента первого курса. Если ее расчет верен, то Ван Дун должен быть востребован даже в академиях С-класса. Что уж говорить об отстающем Эйрланге. «Почему ты поступил в Эйрланг?» — немного поразмыслив спросила Джоу Си Си. «Близко к дому», — небрежно ответил Ван Дун и продолжил свою тренировку. Он уже привык к этому вопросу, поскольку многие спрашивали у него то же самое. Его ответ был не так уж далек от истины. ведь он планировал оставаться рядом с домом, чтобы дождаться возвращения старого пердуна. Этот ответ лишил девушку дара речи. Она просто наблюдала, как он мгновенно сосредоточился на своей тренировке. Конечно же, она знала, что он снова ей солгал. А такое холодное обращение вызвало у Джоу Си Си желание хорошенько ему врезать. Если не думать о личных чувствах, девушка просто удивилась тому, как быстро Ван Дун погрузился в свое обучение, словно полностью забыл о ее существовании. Она не собиралась снова его беспокоить, ведь у нее есть своя работа. Джоу с и с и продолжила повторять то, что запомнила, пока наблюдала за демонстрацией вандуна. Она всегда с легкостью запоминала множество самых важных и сложных вещей. Это был ее врожденный талант. К сожалению, будучи обычным человеком, она занялась развитием своей тактики гораздо позже, чем большинство студентов из престижных академий, что объясняло ее отставание. Однако девушка твердо решила, что благодаря усердной работе она в конце концов догонит и даже перегонит тех, кто сейчас считался лучше н е ё В отличие от Ван Дуна, который всегда действовал стремительно и принимал решения на месте, Джоу Си Си была гораздо более расчетливой и осторожной. Она не стала немедленно бросаться за тренировки, Вместо этого вытащила блокнот и подробно описала каждое движение, которое отпечаталось в ее памяти. Когда она закончила, в дневнике были описаны абсолютно все движения Ван Дуна. Она не упустила ни единой мелочи. Снова отложив тренировку, она исполнила весь набор движений у себя в голове, уделяя особое внимание связи между отдельными движениями и выявляя особенности простейших маневров. В это время Ван Дун был поглощен морем информации, хранящейся в информационном банке Эрланга. В нем содержались техники космического боя всех р а з но они состояли лишь из обобщенных сводок о множестве передовых методов, без углубления в детали. Тем не менее, в результате десятилетий развития и расширения объем информации оказался впечатляющим. Информационный банк считался единственным достижением предыдущих директоров Академии. Однако, несмотря на обилие информации, она поддерживалась в плохом состоянии, и ее никто не классифицировал. Скорее всего, причиной стало отсутствие интереса со стороны студентов, поскольку многие из этих техник были слишком сложны для учеников. Хотя г о д на Нортоне укрепил тело Ван Дуна и обострил его ум, он никогда не узнавал новых боевых приемах непосредственно от господина Шутника. Вместо этого он мог лишь сам соединять части советов между собой, пока набирал опыт в сражениях с Загами. Вернувшись на Землю, он оказался просто очарован множеством техник, используемых бойцами ТПА, и надеялся, что в один прекрасный день он сможет выучить их все. Поэтому как только Ван Дун обнаружил информационный банк, Он с головой погрузился в новые данные, удовлетворенный и переполненный радостью от того, что овладел новой техникой, записанной внутри. Это удовольствие было сравнимо с убийством нового вида загов. На самом деле, у Вандуна имелась е щ е одна привычка: разделывать тушу каждого нового вида зага, бросать е е в к о т е л и наслаждаться приготовленным мясом. Иногда он боялся, что съеденный вид окажется ядовитым, но до сих пор Он ни разу не заболел.